«Ну вот, наконец, и дом», — сказала Леонсия пятью минутами позже, когда, завернув за выступ скалы, они увидели низенькое, типа бунгало-строение, прилепившееся к утесу над самым озером. Сваями дому служили массивные стволы деревьев, но стены его были из бамбука, а крыша — из соломы. Дом этот стоял так уединенно, что попасть в него можно было либо подплыв в лодке, либо пройдя по мостику, футов двадцати длиной, и такому узенькому, что два человека не могли бы на нем разойтись. На каждом конце мостика стояли по два юноши часовых. Повинуясь жесту жреца солнца, шедшего впереди, юноши часовые отступили и пропустили всю группу. При этом оба Моргана не приминули заметить, что копьеносцы, сопровождавшие их от самого большого дома, остались по ту сторону мостика. Перейдя через мостик, они вошли в похожий на бунгало дом и очутились в большой комнате, обставленной лучше, чем можно было ожидать в долине затерянных душ, хотя и очень примитивно. Травяные циновки на полу были красивого и тонкого плетения, а бамбуковые шторы, прикрывавшие прорези окон, были сделаны даже в мастерски. В дальнем конце комнаты, у стены, возвышалась огромная золотая эмблема восходящего солнца, точно такая же, какая висела над алтарем возле большого дома. Но в этом странном месте особенно поразили пленников два живых существа, которые даже не шевельнулись при их появлении. Под солнечным диском на небольшом возвышении стояло ложе со множеством подушек. Полудиван, полутрон. А на этом ложе среди подушек спала женщина в хитоне из какой-то мягкой мерцающей ткани, какой никто из наших путешественников никогда не видел. Грудь тихо вздымалась и тихо опускалась. Она, безусловно, не принадлежала к племени затерянных душ, этой вырождающейся помеси караибов с испанцами. На голове у нее была тиара из чеканного золота, с драгоценными камнями такой величины, что она казалась короной. Перед женщиной на полу стояли два золотых треножника. Под одним тлел огонь, а на другом, который был гораздо больше, выселся огромный золотой котел. Между треножниками, не мигая и не шевелясь, точно сфинкс, лежала распластав лапы огромная собака, белая как снег. и похожие на русского волкодава. Увидев вошедших, собака уставилась на них. «Да эта женщина — настоящая леди, с виду прямо королева, и грезы у нее, конечно, тоже королевские», — шепнул Генри, и тотчас был вознагражден за это гневным взглядом жреца. Леонсия смотрела на спящую, затаив дыхание, А Тор раз вздрогнул, перекрестился и сказал «Вот уж никогда не слыхал, что в долине затерянных душ есть такое чудо. Эта женщина — настоящая испанка. Больше того, в ней течет благородная кастильская кровь. И глаза в нее должны быть синие. Это так же верно, как то, что я стою здесь. Но какая она бледная!» Он снова вздрогнул. У нее какой-то неестественный сон. Похоже, что ее опаили чем-то и опаивают уже давно. Совершенно верно. Взволнованным шепотом перебил его Фрэнсис. Та, что грезит, погружена в наркотический сон. Они, должно быть, держат ее все время на наркотиках. Она у них, видимо, вроде Верховной Жрицы или Верховного Оракула. «Да не волнуйся ты, старина». Обратился он по-испански к жрецу. «Ну что страшного, если мы ее разбудим? Ведь нас привели сюда, чтобы познакомить с ней, и, я надеюсь, не со спящей».